На столе стоял графинчик с вином. Это немного обеспокоило Наташу. Не слишком ли дорого обойдется? В России она никогда вина не пила. На подземном заводе была рада, когда доставала и не слишком грязную воду. За последние месяцы Шель ее немного приучил к шампанскому, к дорогим рейнским винам. Сначала показалось невкусным. Что только в этом находят люди, но скоро понравилось. Понравился не вкус, а легкое приятное кружение в голове. За их последним завтраком в Берлине Шель сказал ей, что «настоящее каприйское вино». «Принадлежит к лучшим в мире, и что его в ресторанах достать почти невозможно, а надо искать у старожилов. Лучше не у виноделов». Наташа попробовала вино из графинчика. «Кажется, хорошо, ведь они старожилы. Может быть, настоящие? Я его буду угощать, он мог бы приходить завтракать». Старик и старуха поднялись. «Кажется, надо им поклониться», — подумала Наташа. Они ласково кивнули ей первые. «Значит, теперь можно и пора уйти. Нельзя же злоупотреблять», — подумала Наташа. «Они не платили. Верно, тут ставят в счет. Тогда поставят и мне». Она встала и прошла к выходу. В буфете опять что-то зазвенело. «Просто прелесть». В ее комнате было холодно, в столовой была печь, другие же комнаты пансиона отапливались солнцем. Наташа хотела было разобрать и разложить вещи, но почувствовала большую усталость. Это не от начала процесса, а от того, что много ходило здесь, и от дороги. Лечь спать в девять часов было и совестно, и соблазнительно. Наташа все же подняла крышку чемодана. Кроме ученых книг для работы, она взяла с собой из Берлина избранные сочинения Гарина Михайловского в одном томе. Тетралогия этого писателя была одной из ее любимых книг. Вот с ней и лягу. Ах, как хорошо! Она проделала над собой то, что называла «турецкими зверствами», умылась с ног до головы холодной водой. «Ей же такие счастливцы, у которых всегда везде комнаты со своими ваннами, с проточным кипятком», — сказала она как-то Шеллю. «Есть, Наташа, есть», — ответил он. «И у тебя будут». Он сказал, «Будут? Не намек лишь, что женится». «Но почему ты это самоистязание называешь турецкими зверствами?» «Турки очень добродушный народ. Естественнее говорить «нацистские зверства». На это Наташа ничего не ответила. Могла шутить о зверствах турок в далекие времена, но зверства национал-социалистов видела вблизи сама, и о них упоминать в шутках было невозможно». «Кажется, будет лужа. Я не виновата», — думала она, ежась от холода. «Но этот пол, верно, воды не пропускает. Не пожалуются ли внизу? Однако теперь ни в какие неприятности не верила, не верила и что на нее пожалуются». Затем она легла и закуталась по своей системе, не без труда вытащила концы розового одеяла, плотно засунутые между матрацем и деревом кровати, подвернула их под себя со всех сторон, так что образовалось какое-то подобие мешка, понемногу согрелась и простыня. Вот уж сейчас на четверть хорошо, на половину... Совсем хорошо, теперь можно и почитать. Книга была большая, довольно тяжелая, держать ее в руках было неудобно, да и не хотелось вынимать из теплого мешка руки. Наташа поставила книгу углом на постель рядом с мешком. Тема Карташов целовал Адарку и делал ей предложение. «Адарка, хочешь быть моей женой?» «Пустыть панычку! Можно тебя еще раз поцеловать? Ой, боюсь панычку!» Непутевый Тёма был любимцем Наташи. Когда она в первый раз читала тралогию, плакала от того, что он студентом заболел страшной болезнью. «Как же он мог после этого жениться?»